Глава 3. Два человека оживленно беседовали у открытого венецианского окна. Один в форме югородского генерала, в зеленовато-песочном мундире с парчевыми погонами, в узких синих бриджах, в высоких сапогах со шпорами. Второй в потертой кожаной куртке без знаков различий и тоже в бриджах, но черных с белым кантом и в мягких, собранных в гармошку к щиколоткам, сапогах, похожие на инструктора аэроклуба послевоенных лет. Лицо у него было во многих местах намазано йодом и заклеено кусочками пластыря, лоб перетянут широким розовым бинтом. За окном шелестели почти облетевшими кронами тополя и каштаны. По брусчатке Сумской центральной улице Харькова Звенели подковы лошадей, влекущих извозчичьи пролётки, и изредка, оглашая окрестности кряканьем медных клаксонов, проносились в скобках со скоростью 20 и даже 30 верст в час, копчащие газолиновым дымом автомобили. Ещё тёплый, несмотря на наступивший ноябрь ветер, задувая в комнату, разгонял клубы сигарного дыма и шевелил листы карт, развернутых на огромном круглом столе. Комната, даже скорее небольшой зал, судя по роскошной, хотя и сильно поблекшей за годы гражданской войны отделке, была когда-то гостиной в доме здешнего Морозова или Рябушинского. Непременная многопудовая хрустальная люстра с дюжиной имитирующих свечей и диссоновских лампочек, мебель красного дерева в стиле модерн, мраморный камин, с медными причиндалами, бархатные шторы, мозаичный паркет и напольные часы, модель готического собора в масштабе 1 к 43. Из стиля несколько выбивался только двухкассетник шарп на ломберном столике в углу, в данный момент выключенный. А возле него сидела молодая женщина с умрачным тонким лицом, похожая на медею из поставленного по мотивам греческого мифа фильма. Вся в черной, тоже полувоенной одежде, из-за которой, не будь она столь чиста и элегантна, эту даму можно было бы принять за предводительницу анархистского отряда. Я взял книгу Трианда Филова «Характер операции современных армий», издание 30-го года, пропустил ее через компьютер, дополнил опытом отечественной войны и подарил нашему приятелю в качестве рукописи моего личного труда, говорил, посмеиваясь генерал. И как? Понравилось? Более чем. Он вообще парень способный, талантливый даже. Только стратегического мышления бог не дал. Любую задачу, даже фронтового масштаба, рассматривает как серию вытекающих друг из друга тактических проблем. До сих пор это у него получалось. А книжку прочитал, восхитился, сказал, что у него будто пелена с глаз упала. Теперь считает меня гением. Не зря, наверное. Молодой человек в кожанке, он же Александр Иванович Шульгин, советник верховного правителя по вопросам разведки и контрразведки, глядя в окно, проводил глазами привлекательную даму в новомодном, длиной по колено, голубом платье и маленькой круглой шляпке, неторопливо шествующую по противоположной стороне улицы. Осень в этом году затянулась. Октябрь заканчивается, а тепло, как в начале сентября. Вот и женщины спешат догулять свое, впервые за много веков получив право и возможность показать орби-эт-урби, то, что раньше старательно прятали под юбками и кринолинами. Цивилизация наступает. «А ведь опаздывает его превосходительство», — сказал он, обернувшись. Взгляд у него... Несмотря на попорченное лицо, был веселый и даже озорной. Распустился без присмотра. Никуда не денется, в запасе у него еще целые три минуты. Успокоил его генерал на вид постарше, с бородой, а Николай II, никуда более серьезным, даже мрачноватым лицом. Да вот и он. Действительно, внизу, у парадного подъезда трехэтажного особняка, остановился длинный открытый автомобиль. Через минуту высокая резная дверь гостиной распахнулась. Быстрым шагом вошел еще один генерал, но в помятом и выгоревшем кителе и пыльных сапогах. Он поприветствовал присутствующих, небрежно подброшенные козырьку фуражки рукой. Те за неимением главных уборов ответили полупоклонами. Следом за генерал-лейтенантом появился рослый артиллерийский полковник с подчеркнутой выправкой до военного гвардейца притворил за собой дверь и, ни у кого не спрашивая разрешения, закурил, отойдя, впрочем, к боковому окну и почти скрывшись за портьерой. «Рад, искренне рад вас видеть, господа!» Улыбаясь, впрочем, несколько натянуто, провозгласил гость. С шумом развернул стул с гнутыми ножками, в скобках типа тех, за которыми охотились Остап с Ипполитом Матвеевичем. Сел на него верхом, опершись локтями на спинку. Что нового в Ставке? Здоров ли Петр Николаевич? Какие вести из Первопрестольной? Выпалив без пауз свои вопросы, командующий Северным фронтом генерал-лейтенант Слащев-Крымский не слишком мотивированно рассмеялся сухим дробным смехом, тут же извлек из кармана ветхий кожаный портсигар, прикурил от любезно протянутой шульгиным зажигалки и лишь после этого как-то обмяк словно разжались внутреннего многочисленные пружины. Такие внезапные смены стиля поведения и физического тонуса были для слащёва обычным, свидетельствуя о холерическом темпераменте и даже некоторой неврастении, что, впрочем, не мешало, в скобках, а возможно и способствовало выдающимся организационным и военным талантам генерала. Вообще, наверное, генерал слащёв был последним гениальным полководцем Российской империи, По крайней мере, больше никто, включая прославленного Брусилова, не умел выигрывать сражения при двадцатикратном перевесе сил противника. Жукову бы такие способности. «Новостей много, Яков Александрович, и в большинстве хорошие», ответил, прячь в карман массивную золотую зажигалку Шульгин. «Не желаете чарочку принять по случаю приятности нашей встречи?» «Душевно благодарю, Александр Иванович». Почти не употребляю с некоторых пор и без того жизнь веселая. Однако боюсь, что сегодня придется, ваше превосходительство. Едва заметно улыбнулся сквозь бороду второй генерал по должности, особо уполномоченный верховного правителя по военным делам Алексей Петрович Берестин. «И вы подойдите поближе, Михаил Федорович!» Обратился он к стоящему у окна полковнику. «Вас это тоже касается». Заинтригован. Ответил, не меняя позы и продолжая часто и глубоко затягиваться толстый папирос и Слащев. Тогда не станем вас интриговать дальше. Приказом Верховного Правителя Барона Варангеля с сего октября месяца 28 дня вы назначены главнокомандующим русской армии, с чем вас от имени Петра Николаевича, а также от нас с Александром Ивановичем, и поздравляю. Слащев на короткий миг словно бы окаменил. Рука с папироса замерла, из полуоткрытого рта медленно вытягивалась струйка дыма. Совершенно неожиданно исполнилась его главная мечта, на осуществление которой он не имел оснований надеяться. Слишком сильные были в окружении Врангеля неприязнь к агрессивному, непредсказуемому, не имеющему привычки скрывать свое пренебрежительное отношение к тем, кого он считал бездарностями, генералу. Любой его успех воспринимался в штабе Верховного правителя как личное оскорбление. Многие предпочли бы проиграть войну, скобков, что в предыдущей реальности и случилось, нежели вверить судьбы армии и России бывшему капитану олейбт финляндского полка. В прошлый раз Врангель уволил его в отставку в разгар сражения за Крым, Столь непереносимо ему было осознавать, что возможное, в скобках, да, тогда еще возможное, победа будет в истории навсегда связана с именем Слащева. И вот вдруг он удостоен практически высшего в армии поста. Удивительно, непонятно, но и все равно крайне лестно. Слащеву потребовалось лишь несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Он резко встал, щелкнул каблуками. Благодарю за известие. Постараюсь оправдать оказанную мне честь. За это назначение я должен благодарить вас, Алексей Петрович. Ну, я высказал Верховному свою точку зрения. Он к ней прислушался. Так что принимайте командование, Яков Александрович. Готовьте приказ номер один за своей подписью. Слащев пожал протянутые руки Берестина, Шульгина и Басманова. Однако я бы хотел видеть приказ о моем назначении в подлиннике. Даже ваших слов, господин генерал, мне недостаточно, чтобы принять всю полноту власти. Естественно, в ближайшие часы вы его получите. Адвютант Берестина внес ведерко со льдом, из которого торчали серебряные горлышки бутылок коллекционного крымского шампанского и пять бокалов. Женщина в кресле каким-то кошачьим движением взяла из рук полковника пенищийся бокал. Не вставая, кивнул Слащеву, смутно улыбнувшись. Выпили, не торопясь. Слащев при этом выглядел все равно несколько растерянным. Внезапное исполнение заветных желаний редко приносит одно лишь удовлетворение. — Только вот в чем тайный смысл моего возвышения? — спросил он, отставляя бокал. — Война практически закончена, а для реорганизации армии скорее пригодятся ваши способности, нежели мои. Старой русской армии главнокомандующий занимался лишь непосредственным руководством боевыми действиями, а вопросы определения военной политики, экономики, организации, планирования, вооружений и комплектования войск находились в ведении военного министра и генерального штаба. И я бы на вашем месте не спешил с выводами. Подписан протокол о прекращении боевых действий между юго и РСФСР, не более. Но этот протокол отнюдь не разрешил многочисленных проблем. Неясна судьба Северного Кавказа, полностью отрезанного теперь от Савдепи и завязших за Закавказье 11-й армии Красных. Крайне неопределенная ситуация в Забайкале и на Дальнем Востоке, не говоря уже о Туркестане. Непонятно, как дальше быть с Махной и Антоновым. Вы считаете, Алексей Петрович, что нам сейчас следует думать еще и об этих территориях? Неправильнее ли сосредоточиться прежде всего на укреплении достигнутых границ и устройстве нормальной жизни именно здесь, а не на другом конце России? Вы совершенно правы в обоих своих утверждениях. Однако мыслить нужно не только в чисто военных категориях, но и в политических. А геополитика требует не только укреплять военную и экономическую мощь юго но и одновременно думать о пока еще и находящихся вне нашего влияния территориях. Мы же сейчас далеко не полноценное государство, а так – великое герцогство какое-то. Я предпочел бы видеть нашу границу как минимум по линии Архангельска-Астрахань, а еще лучше по гребням Кавказского и Уральского хребтов от Черного моря до Ледовитого океана. Слащев покрутил головой. А я думал, вы были искренне настаивая на заключение мира в нынешних границах. На самом деле... На самом деле мы исходим из того, что большевики при первом удобном случае нарушат протокол и не хотим быть застигнутыми врасплох. Вместо Бельстина ответил Шульгин. Несмотря на свой простоватый вид и весьма скромную полуофициальную должность, он сосредоточил в своих руках практическое руководство пропагандой, контрпропагандой, информационной войной, внутреннюю и внешнюю разведку, контрразведку, контроль за дипломатической деятельностью красного и белого правительств и еще множество не менее интересных вопросов. Поэтому, Яков Александрович, воевать нам придется гораздо больше, чем хотелось бы. В этом истинный смысл вашего назначения. Для того и Михаила Фёдоровича мы пригласили. Он сделал жест в сторону полковника Басманова. Вы знаете, сколь блестяще проявил себя в боях руководимый им добровольческий ударно-диверсионный батальон. В предвидении грядущего мы приняли следующее решение. Он сделал вид, что оговорился». Невольно сказал больше, чем нужно, и тут же поправился. То есть Верховный Правитель, конечно, по нашему совету, подписал приказ о создании отдельного корпуса специальных операций. Его командиром назначен полковник Басманов. Все практическое руководство комплектованием корпуса и определение его непосредственных задач пока возложено на генерала Берестина. Разумеется, вы, как главка вверх, будете принимать в этом самое непосредственное участие. То есть следует понимать, что мне полковник Басманов и его корпус, когда он будет сформирован, более не подчинены. Спросил Слащев, поморщившись. Да он ведь вам и никогда не был подчинен. Это было наше, так сказать, частное подразделение. На наши собственные средства сформированная феодальная дружина. Сейчас мы придаем ей государственный статус. Но это не значит, что она войдет в состав армии. Более того, мы считаем нужным после уточнения оргштатной структуры нового корпуса передать туда из войск две-три тысячи наиболее подготовленных и имеющих склонность к такого рода деятельности бойцов. Шульгину показалось, что Слащев с трудом сдержался. Еще не успев официально вступить в должность, он уже ощутил себя ущемленным и уязленным. Не стоит расстраиваться, Яков Александрович, поспешил утешить его Берестин. Мы отнюдь не намерены вторгаться в область ваших прерогатив. И ведь никто не мешает вам немедленно начать формирование в каждой дивизии роты, а в корпусе батальона аналогичного типа. Всю необходимую помощь оружием, техникой, инструкторами мы вам окажем. А уж Михаила Федоровича вы у нас не отнимайте. Мы с ним давно сдружились, и он у нас словно бы как граф Бенкендорф будет. На протяжении всего разговора Басманов держался так, будто его происходящее вообще не касалось. Он понимал, что представление устроено не для него, а исключительно для нового главнокомандующего. Дать понять, кому именно он обязан своим невероятным карьерным взлетом и одновременно намекнуть, чтобы не слишком обольщался. Все силовые и политические рычаги реальной власти остаются в руках Берестина Шульгиным. Басманова такой вариант вполне устраивал. Подчиняться им куда предпочтительнее, чем оказаться под командой взбалмошного и малопредсказуемого главкома. Хотя сравнение с шефом жандармов при Николае I его слегка покоробило. По довоенной еще привычке гвардейцы относились к носящим голубые мундиры с плохо скрываемым пренебрежением. Впрочем, за последнее время полковник почти избавился от былого снобизма. Слащев тоже понял все правильно. «Хорошо, господа, позвольте откланяться. Буду ждать получения приказа Верховного, а в семь часов вечера прошу пожаловать ко мне на ужин. Разумеется, с дамами». Он поклонился в сторону по-прежнему так молча и просидевший в углу все это время женщины. За ним вышел и Басманов. Оставшись втроем, друзья позволили себе наконец расслабиться. Берестин расстегнул пуговицы кителя, Шульгин вообще скинул на спинку стула свою кожанку, и Лариса встала с кресла, потянулась, сбросила с лица маску отрешенного безразличия. «Ладно, ребята, мне закурить дайте, кофейку бы тоже неплохо». Шульгин с Ларисой всего три часа назад прибыли из Севастополя, где по-прежнему, несмотря на перенос столицы в Харьков, оставалась главная ставка. — Так что же ты мне скажешь утешительного? — спросил Берестин, обращаясь к Сашке. — Думаю, утешительного все уже больше, чем наоборот. Однако события начинают развиваться многозначительно. Ему самому в это трудно было поверить, но всего лишь позавчера Шульгин вел додж с опущенным тентом по узкой грунтовой дороге, где обычно ездили только местные татары на своих орбах. Совершенно великолепная погода стояла в Крыму. Тихо, тепло. Над пологими заросшими с жесткой серебристой полынью холмами вставало блеклое нежаркое солнце. Ровно рокотал хорошо отлаженный мотор. Наматывались на колеса утрамбованные до черного блеска колеи. Из закрепленного на самодельном алюминиевом кронштейне магнитофона негромко, только чтобы создать приятный звуковой фон, пел Джо Досенн. Что может быть приятнее, никуда особенно не торопясь, ехать в открытой машине по пустой до горизонта степи совершенно дикого до исторического или, по крайней мере, скифского облика? Ощущения это подтверждали и попадающиеся время от времени по сторонам торчащие земли, обглоданные ветром кое-где покрытые пятнами лишайника камни, издали похожие на грубо обтесанные древние памятники. Для того поехал сашка машиной, а не катером, чтобы насладиться покоем тихого ясного утра и кое-что обдумать, вынурнув из повседневной суеты. Подумать же было о чем. Прежде всего Шульгина беспокоила затянувшееся отсутствие Новикова. Пошла уже вторая неделя, как Андрей со специальной миссией отправился в Лондон. Он намеревался изучить возможность с помощью приобретенного Сильвией третьеразрядного никому неизвестного банка, включиться в игру могущественных финансовых империй. И еще он хотел, если удастся, выйти на контакт с лидерами правящей партии и оппозиции на предмет некоторой корректировки внешней политики Туманного Альбиона. Правда, Андрей сообщил, что успешно добрался до цели. А потом еще пришла телеграмма, что по некоторым обстоятельствам не сможет поддерживать регулярную радиосвязь. Но что-то мешало Шульгину сохранять полное спокойствие, наверное, пресловутая интуиция. Он добавок помнил, чем для него самого закончился предыдущий визит в лондонский особняк Агрянки. В то же время Шульгин испытывал чувство некой странной свободы. Зачем скрывать от самого себя? Его тяготило ощущение вечно второго. Так уж все время складывалось, что Андрей лидировал в их более чем двадцатилетней дружбе. Иногда заслуженно, а подчас и в силу обстоятельств. Как во всей этой истории с Фарзелями и Аграми. Только потому, что в свое время познакомился с Ириной. Она открыла ему тайну своего происхождения миссии на земле. А потом и прибежал к нему за помощью. Ну да, прибежал к Андрею. Но потом-то они все делали вместе, и неизвестно, чья роль в галактической войне была значительнее. Сашка понимал, что он сейчас не совсем справедлив, и ни по одной только случайности Новикову пришлось взять на себя роль координатора и первого среди равных. Но ему просто нравилось сейчас так думать. А кроме того, он получил возможность хоть на время ощутить себя лидером. В самом деле, Берестин полностью погружен в военные, а Воронцов – морские проблемы. Левашов сидит в Москве и изучает возможности построения на базе РСФСР социализма с человеческим лицом. В скобках «только это будет человеческое лицо» Льва Давыдовича. Сострил при последней встрече с Олегом Новиком. Никто из друзей не претендует на общее руководство, да и нет у них для этого соответствующей подготовки. Не то что у Шульгина полжизни посвятившего изучению способов воздействия на человеческую психику, да и по складу личности склонного к придумыванию и разрешению всевозможных антиномий и парадоксов. За очередным пологим холмом вдруг открылась глубокая балка, заросшая неожиданно густым для этих мест лесом, а в просвете между склонами серебристо блеснул краешек моря. Повернув руль, Шульгин съехал на узкую просеку, уходящую с скрутым уклоном вниз, между толстыми, перекрученными какими-то древними катаклизмами стволами реликтовых генуэзских сосен. Уже поднявшаяся довольно высоко над гребнем гор солнца бросала дымные световые столбы сквозь разлапистые кроны, и окружающая картина выглядела сказочно нереальной, будто в мультфильмах Диснея. Сашка остановил машину возле родника, кипящего у подножия двухсотлетнего, наверное, дерева, заглушил мотор. Словно раздумывая, посидел немного, не снимая рук с руля. Потом спрыгнул на землю, через овальный вырез в борту, бросил на сиденье лихо замятую по-корниловски фуражку, провел ладонью по потным волосам. Всю жизнь ходил с непокрытой головой, а здесь незаметно привык. Местные обитатели считают, что без головного убора, как без штанов. Потом снял потертую коричневую кожанку, свитер и рубашку, обмылся до пояса ледяной газированной водой, ухватился за растущий горизонтально гладкий сук, сделал в быстром темпе несколько подъемов с переворотом, вытерся полой рубашки, сел на узловатый корень, закурил первую сегодня сигарету. Наслаждение тихим утром и игрой света в темной зелени, хвои и багровой листве кустов боярышника вдоль дороги было настолько полным, что у него легонько заныло сердце. Хорошо все-таки пожить здесь во времени, когда природа еще не испоганена достижениями цивилизации. Это стало у него в последнее время почти ритуалом. Остановиться у родника, покурить, просто послушать журчание, переливающееся через край каменной чаши воды, шелест утреннего бриза в сосновой кроне, тихое потрескивание остывающего мотора, вспомнить что-нибудь приятное, не имеющее отношения к нынешним проблемам. Умные ребята-самураи когда еще постигли прелесть такого времяпрепровождения? В паузах между цунами, гейшами, саке и харакири. А вот вчера он общался с бароном Врангелем, решал вопрос большой политики. От имени занятого неотложными делами сэра Эндрю Ньюмана, в скобках, да Новиков тоже. Внушение Сильвии оказалось по-настоящему эффективным, и генерал даже после блистательной победы в гражданской войне нисколько не усомнился в выдающейся роли американского миллиардера и его друзей в этом историческом событии, а главное в том, что прислушиваться к их советам по-прежнему жизненно необходимо. А то ведь очень многие правители, укрепившись, имеют дурное обыкновение избавляться от тех, кто привел их к власти. Как тот же Хрущев поступил с Жуковым, и уж тем более Сталин со своей старой гвардией. Петр Николаевич посетовал на невозможность переговорить с Андреем Дмитриевичем, После чего предложил всем троим Новикову, Берестяну и самому Александру Ивановичу войти в правительство юго Так он решил называть свое государство до тех пор, пока оно не обретет вместе состоящейся пока под властью большевиков территории, подобающее имя. И предложил весьма весомые портфели. С изъявлениями самой искренней благодарности Сашка предложение отклонил. «Думаю, ваше превосходительство это будет не совсем удобно политически в данный момент». Мы недостаточно известны в обществе. Такое назначение вызовет ненужные вопросы и даже определенные недовольство. Вам же сейчас важнее всего монолитное единство всех прогрессивных сил общества. Есть куда более достойные кандидатуры. Шульгин навскидку назвал несколько имен. Не зря изучал загруженные Новиком в память компьютеры из собраний крупнейших центров западной советологии архивы Белого движения и неопубликованные мемуары его видных деятелей. Кроме того, у нас есть и свои собственные дела, которые не позволяют полностью отдаться государственным заботам. Поэтому наилучшим решением будет сохранение статус-кво. Чтобы подтвердить неизменность и прочность наших отношений, я уполномочен передать вам очередной взнос – 100 миллионов рублей. Эта сумма давала Врангелю и его министру финансов, профессору Трахтенбергу, возможность довести до конца денежную реформу. И уравнять курс колокольчика, скобка крымская банкнота, с изображением царь-колокола, с довоенным николаевским рублем, обеспечив его полную конвертируемость. Поэтому отказ Шульгина он принял с пониманием и, как показала Сашке, даже с некоторым облегчением. «Нашел дураков». В свою очередь, подумал Шульгин, «на кой нам твои чины?» Чтобы с десяти до четырех торчать в канцелярии не хотя бы из вежливости выслушивать указания и распоряжения очередного предсовмина, увольте. В серых кардиналах как-то сподручнее. Он докурил, напился слегка напоминающей боржоме ломящие зубы родниковой воды и начал одеваться. Как раз к подъему флага успеть на лугалу. Для своей базы Воронцов выбрал узкую, похожую на норвежский фьорд, бухту в которой едва хватило места для 200-метровой длины океанского парохода, напоминавшего своим видом знаменитый в начале века трансатлантик Мавритания. Пароход был пришвартован к высокому, чуть ли не вровень с фальшбортом, бетонному пирсу. Массивные, сейчас неподвижные грузовые стрелы нависали над замершим рядом с пароходом коротким поездом из трех платформ и дизельного мотовоза. Ускоколейная ветка тянулась к врезанному в обрывистый берег длинному двухэтажному зданию казенного облика. Не то гарнизонная гауптовахта, не то паровозное депо. На самом деле здесь еще до турецкой войны 77-78 годов размещались артиллерийские пиротехнические мастерские, где снаряжались конические бомбы для первых нарезных пушек а в глубоких сводчатых штольнях, пробитых в скале, склад готовой продукции. С развитием артиллерийского дела нужда в многопудовых чугунных снарядах, начиненных дымным порохом, исчезла. Но уничтожать их поначалу сочли расточительством, а потом по обычной русской рассеянности просто забыли. Один за другим сменялись бородатые вальяжные начальники порта, Уже и понятия не имевшие, что в прохладных темных подземельях медленно ржавеют некогда могучие средства массового уничтожения, точно в соответствии с давно забытой поговоркой. Да что за беда, коли в огороде поросла беда Он церква горят, и то ничего не говорят. Наконец, перед самым началом мировой войны, кому-то пришло в голову использовать удобную бухту и подходящие помещения теперь уже для хранения минзаграждений образца 1908 года. Остров стала задачей минной блокады Босфора, и круглых рогатых шаров требовалось много. Здание отремонтировали, проложили рельсовый путь к берегу, подвели электричество подводным кабелем, но вскоре грянул 1917 год. Одним словом, Когда после торпедной атаки волголы французским миноносцам вранцов стал искать удобную хорошо защищенную стоянку для парохода, ничего лучшего нельзя было и придумать. С моря вход в бухту прикрывал специально сюда прибуксированный и посаженный на отмель старый броненосец – три светителя. Машины ветерана были взорваны еще в 19-м году. Однако четыре дюймовые и четырнадцать дюймовых пушек оставались грозной силой, способной отразить любое нападение и с суши, и с моря. Осторожный капитан волголы такого не исключал, несмотря на то, что фронт ушел на тысячу километров. «Это на север он ушел», — говорил Воронцов. «А как насчет юга?» И друзья ничего не могли ему возразить. Агрессия со стороны раздраженной, вызывающим поведением Врангеля и его незваных покровителей Антанты отнюдь не исключалась. Оккупированная англичанами, итальянцами и греками Турция – наглядный пример. Вранцов вообще, как бы отстранившись от большой политики, которую с увлечением вершили его друзья, нашел для себя удобную и приятную экологическую нишу. Если Берестин – мечтая окончательно самореализоваться, возглавил негласно всю Белую армию, то Дмитрий не стал претендовать на должность командующего Белым флотом. Да и что это был за флот? После того, как большевики утопили неизвестно зачем в Новороссийске Екатерину Великую, в скобках, она же свободная Россия, и восемь лучших эсминцев, а англичане взорвали в девятнадцатом году машину всех броненосцев, В распоряжении врангелевцев оставался только линкор генерал Алексеев в скобках, он же Александр III, потом Воля, крейсер Кагул в скобках генерал Корнилов и несколько миноносцев. Всю гражданскую войну действующим отрядом командовал адмирал Саблин, способный, но очень пожилой и тяжело больной человек. Сменил его энергичный контр-адмирал Бубнов, а Воронцов? не желая сеять раздоров среде давно друг друга знающих и спаянных кланово-кастовыми принципами моряков, придумал нечто оригинальное. Он как бы взял на откуп никому не нужный и обреченный на слом отряд старых броненосцев — Евстафий, Иоанн Златоуст, Пантелеймон, Ростислав и Трисветителя. Молодой и англизированный адмирал Бубнов Щел это странные причудой богатого иностранца, но возражать не стал, поскольку Воронцов брал на себя все возможные расходы, и в том числе комплектование экипажей вольно-наемными офицерами и матросами. Перед выездом из леса Шульгину пришлось вновь остановиться. Дорогу преграждали решетчатые стальные ворота, вправо и влево уходила ограда из колючей проволоки на высоких бетонных столбах. Снаружи, вдобавок, подходы к забору были завалены перепутанными клубками спирали Бруна. Из призимистого каменного домика, похожего на сторожку лесника, появился часовой, плечистый малый в черной флотской форменке с погончиками строевого унтер-офицера. Скользнул по машине, глубоко посаженными недобрыми глазами, узнал пассажира и, не сказав ни слова, потянул управляющий створками ворот рычаг. На куртке Шульгина не было погон, и формально честь ему отдавать караульный был не обязан. Устав, подчиненные воронцову знали хорошо, а естественные человеческие чувства, которые заставили бы обычного моряка поприветствовать знакомого офицера, а то и перекинуться с ним парой слов, Дмитрий вкладывать в них посчитал излишним в данной роли, потому что охранял базу не человек, а один из составляющих экипаж Волгалы – биороботов, изготовленных по заказу Воронцова Фарзелем Антоном. 45 роботов, зрительно неотличимых от людей, исполняли функции матросов, штурманов, механиков и лакеев. Причем подключенные к главному бортовому компьютеру, они способны были программироваться на любую судовую роль, а также, согласно заданию, принимать какой угодно внешний облик до стопроцентного портретного сходства с реально существующим субъектом. Набор программ у них был практически беспределен, и робот, только что таскавший мешки с углем, мог, переодевшись и помывшись, становиться к операционному столу в качестве нейрохирурга или исполнять обязанности дамского парикмахера. Шульгин удивлялся только одному ограничению, неизвестно зачем, введенному Антоном. А роботы не могли удаляться от парохода дальше, чем на километр. Очевидно, таковы были форзелианские этические нормы, аналогичные азимовским законам робототехники. Убивать же в случае необходимости врагов программа роботам не запрещала. Однако Левашов, демонстрируя превосходство человеческого гения над инопланетным, довольно легко нашел способ преодолеть запрет и заведомо якобы привязанные к кораблю андроиды обрели свободу но опять же в пределах, предусмотренных приказом и программой. У верхней площадки трапа Волгалы Шульгина встретил еще один робот, исполняющий обязанности вахтенного офицера. Шестифутовый красавец, цветловолосый и сероглазый, с массивным подбородком, одетый в синий китель с лейтенантскими нашивками и говорящий по-русски с отчетливым американским акцентом. По легенде пароход был приписан к порту Сан-Франциско, — Капитан у себя? — спросил его Сашка. — Так точно, в командирском салоне. Прикажете проводить? — Сам дорогу найду. Апартаменты Воронцова примыкали к штурманской рубке, а дверь из его салона выходила на капитанский мостик. Шульгин не захотел воспользоваться лифтом и на высоту восьмиэтажного дома сбежал по узким, почти отвесным трапам стройки. Дмитрий, без кителя, в белоснежной форменной рубашке с галстуком, уже ждал его на крыле мостика. «С прибытием, господин начальник!» Широко улыбаясь, Воронцов протянул Сашке руку. «Давненько не виделись. Случилось что? Или так? На женское общество потянуло?» «Пока Новиков, Шульгин и Берестин командовали фронтами...» влили свои интриги в Москве и участвовали в конференции по заключению мира между двумя россиями, Ирина, Наташа и Лариса большую часть времени проводили на пароходе. А когда Сашка познакомился в Москве с кузиной поручика Ястребова, он и ее переправил сюда же. Слишком много опасностей для слабых женщин предполагала жизнь в охваченной гражданской войной стране. Особенно же опасно стало после того, как оставшиеся пока неизвестными злоумышленники, напали на предоставленный им Врангелем в Севастополе особняк. Левашова едва удалось спасти, да и Ирина с Натальей получили легкие ранения. А на пароходе под присмотром Воронцова и защитой брони и тяжелых орудий за них можно было не беспокоиться. Тем более уровень жизни здесь, на трансатлантическом лайнере, оснащенном всеми техническими достижениями 20 века, бесконечно превосходил тот, что мог предоставить берег. Это ведь только на первый взгляд, да и то лишь в Севастополе, Харькове, Одессе образ повседневной жизни напоминал нормальный приемлемой для цивилизованных людей. А если приглядеться внимательней, так условия существования в России были ужасны. Да еще следовало принять во внимание случившуюся за последние три года деградацию нравов. По всем указанным причинам первоначальная увлеченность, с которой женщины восприняли экзотику прошлого, быстро сменилась разочарованием. «Да и потянуло», — не стал скромничать Шульгин. «Это ты здесь отсиживаешься в тепле и уюте», А загнать тебя в грязные окопы или в тифузную Москву, где и собачья колбаса за деликатес идет, а уж женский элемент. Совершенно поразительное дело. Там, где возникла советская власть, мгновенно менялся облик населения. Мы с Андреем это сами заметили, а потом и у Бунина в окаянных днях я тоже прочитал. Словно бы наиболее отталкивающие хитровские типы, стократно умножившись, выползали из неведомо каких щелей, и господствующим выражением окружающих лиц становилась злобная тупость, угрюмо-халуйский вызов всему и всем. И так же быстро эта массовка исчезала при возвращении нормальной жизни. Парадокс, заслуживающий изучения. «Это братец дело хозяйское», — усмехнулся Воронцов. В своих предыдущих жизнях я и не такое видел. Почему я не рвусь пока ни в Москву, ни в Питер? Каждый выбирает по настроению. На сегодняшний момент мне мое положение нравится. Я изображаю из себя Янки при дворе известного короля. Получается неплохо, но это разговор отдельный. А сейчас как? В одиночку перекусишь? Или подождешь, пока народ пробудится?» — Вот именно. Я к тому времени тоже себя в должный порядок приведу. А сейчас достаточно крепкого чая без закуски. Воронцов провел Шульгина в свою каюту, включил электросамовар, и пока он закипал, Сашка рассказал Дмитрию почти все, случившееся за последние дни в Москве и Харькове. — А как у тебя? — Работаем. — Давай, если хочешь, сходим, сам посмотришь. Воронцов чувствовал себя независимым ни от кого хозяином жизни потому, что его Волгола всегда готова была предоставить своих комфортабельных каютах надежное убежище более чем 2000 человек, обеспечить их всем необходимым на несколько месяцев совершенно автономной жизни, доставить с 30 узловой скоростью в любую точку на берегах пяти континентов. Самое же главное, что под защитой титановой, кевларовой и карбоновой брони в трюмах парохода размещалась установка пространственно-временного совмещения и репликатор – устройство, позволяющее извлекать из окружающей реальности молекулярную копию любого существующего вне предмета, за исключением живых существ. Антон специально предостерег от таких попыток. От чего так непонятно? Но должны же оставаться у природы хоть какие-то тайны. Количество и размеры дублируемых предметов ограничивались только размерами выходного контура репликатора. Поэтому его создатель, Олег Левашов, оставив основные блоки аппарата на корабле, репликационные камеры формы и размерами напоминающие каркасы железнодорожных вагонов, смонтировал на берегу в подземных галереях минных складов. Теперь в них можно было воспроизводить даже тяжелые танки. Потому, собственно, и удалось сравнительно легко разгромить красные дивизии, десятикратно превосходившие численностью вооруженные силы Юга России. Высокая боевая подготовка и яростная отвага прижатых к морю белых полков внезапно получивших автоматическое оружие с неограниченным количеством боеприпасов, да еще и возглавленных людьми, имеющими военный исторический опыт всего XX века, позволили за два месяца отбросить советские армии от крымских перешейков до Смоленска, Тамбова и Самары. «Мне действительно вся эта жизнь нравится», — говорил Воронцов, окутываясь дымом из своей коллекционной трубки. «Я все время что-нибудь новенькое придумываю» внедряю в нынешнюю жизнь. Это весьма забавно. Здесь сейчас вообще благоприятное время. Темпы прогресса так высоки, что обыкновенный средний человек уже не соображает, что возможно, а что нет. И совершенно не удивляется очередным новинкам. Желательно только сохранять привычный людям дизайн. Шульгин и сам успел в этом убедиться. По улицам южно-русских городов бегали уже сотни две джипов «Виллис» и «Додж-3 четверти». Армейские грузовики вплоть до трехосных Уралов, две дивизии первого, в скобках Слащевского корпуса, перевооружились автоматическими винтовками СВТ-40 и калашниковскими пулеметами, не говоря о гораздо менее заметных нововведениях. Даже дамы из наиболее свободомыслящих стали носить новомодные туалеты, юбки до колен, подчеркивающие форму узких, жакетики. Открытое платье из легких тканей, остроносые туфли на высоких каблуках, элегантные плащи и сапушки. Одним словом, процесс пошел. За два-три года вполне можно было рассчитывать довести юго-российский уровень жизни хотя бы до того, что существовал в США и Европе перед Второй мировой войной. — Все это, безусловно, здорово, — говорил Шульгин, прихлебывая темно-вишневый чай без сахара, но с лимоном. «Однако что-то меня тревожит. Без достаточных оснований, может быть, но тем не менее». Воронцов, опустив глаза на дымящуюся фрустальной пепельнице трубку, молча ждал продолжения. Он всегда был симпатичен Шульгину, именно своей постоянной невозмутимостью в любых ситуациях и умением балансировать на грани серьезности и едва заметной иронии. За год, прошедший с того дня, как Левашов познакомил их с Дмитрием, Тот ухитрился даже ни разу не повысить голоса. В каких бы острых ситуациях им не случалось оказываться, обходился игрой интонаций. А уж случалось за это время всякое. И еще что ценил разбирающийся в людях Сашка, Воронцов был очень умен, хотя постоянно носил маску бывалого, но не слишком далекого морского волка. Он и был в прошлой жизни штурманом торгового флота, Вечным старшим помощником, не имеющим шансов стать когда-нибудь капитаном. Для серьезного разговора с Воронцовым Шульгин и приехал сегодня. Больше посоветоваться было не с кем. Берестин играл в войну, да ничем другим он в жизни, в скобках кроме живописи, и не интересовался. Дипломатия и психология были ему чужды изначально. Левашов — чистый технарь, надежный, еще с третьего класса школы друг изобретатель, можно сказать, практической хронофизики, но не более. Добавок, не так давно между ними пробежал нечто вроде «Тени черной кошки», не без помощи Ларисы, которая взяла его в руки деликатно, но твердо. Получается у нас все хорошо, лучше даже, чем мы планировали. И в Москве удачно сложилось с Лениным и Троцким, а думали, что до зимы война затянется, если не на следующий год. «Большевички словно специально нам подыграли». «Интересная мысль», — кивнул Воронцов, «как Антон с Сильвией прошлым августом». «Вот-вот. Такое впечатление, будто и Агранов с чекистами, и товарищ Троцкий только нас и ждали, чтобы с военным коммунизмом разделаться». А почему бы и нет, кстати. Своей первой истории не так разы. Запутались в проблемах военного коммунизма настолько, что только кронштадтский мятеж и позволил отряхнуться от высоких идеалов и НЭП устроить. В тех же целях Сталин смерть Ленина использовал, наплевал на мировую революцию и начал возрождать империю, а сомневающихся устранил. «Выходит, ты тоже на эти темы размышлял», — удивился Сашка. «А молчал, почему?» Воронцов пожал плечами. «Идея должна созреть». Вот сейчас мы с тобой уже можем на равных разговаривать. А то я бы начал, а вы все еще во власти победной эйфории и не готовы воспринять мои сухие трезвые идеи. Зачем тогда и затрудняться? Хитер ты, капитан. А знаешь, как апостол Павел говорил? Ну, не будьте слишком мудрыми, но будьте мудрыми в меру, закончил цитату Дмитрий. Значит, по первому вопросу согласие достигнуто. Можно принять за гипотезу, что исторический процесс по-прежнему течет не туда, куда мы его толкаем, а по каким-то другим законам. Не по собственным единственно возможным, а просто по другим? Тоже кем-то предопределенным? Так точно. Проще выражаясь, имеет место наводка в козыре. И наши действия при таком раскладе — смотреть и думать. Я, исходя из длительного опыта, попав в густой туман и не зная своего точного места, предпочитаю лечь в дыреев до прояснения обстановки. Принимается. Теперь второе. Новика? Задав вопрос, Воронцов впервые позволил себе широко улыбнуться. Мол, и мы тут не лыком шиты. Шульгин только развел руками. Он самый. И еще мадам. Она же леди. Хитрая штучка. Я предупреждал. А кто спорил? Я так понимаю, что раз ты мне сразу ничего не сказал, то Андрей на связь до сих пор не выходил. И это начинает нас беспокоить. В каком случае такое возможно? Считаю только в одном. Если означенная леди настолько его охмурила, что он решил устроить себе небольшой отпуск. Шульгин сказал это без улыбки. Он по собственному опыту знал, сколь искусна и сильна агрянка во всякого рода интригах. Чисто внешняя привлекательность, сама по себе почти непреодолимая, если ей это требовалось, дополнялась колдовской силой внушения. Он испытал это на себе и видел, что она сумела сделать с Врангелем. «Андрей на это способен?» с сомнением спросил Вранцов. Раньше бы я сказал нет. Но в моих глазах он целый год сопротивлялся Иркиным чарам. А она... Сашка закатил глаза и причмокнул. Видел бы ты ее восемь лет назад. Правда, Андрей тогда покрепче был. А что изменилось? Вот это самое. Боюсь, что он надорвался. Слишком много с тех пор случилось вредных для психики событий. А тут случай расслабиться подвернулся. «Свобода, красивая баба, которая умеет на шею вешаться, интерьер опять же. Видел бы ты ее хату. Да и собственная подруга, если с ней год не разлучаться, способна несколько поднадоесть. Ну и решил парень оттянуться, стрессы сбросить. Курортный синдром». Воронцов вздохнул с сомнением. «Ты его лучше знаешь, но как-то не рядом получается. А банально грохнуть его не могли там». Если он нашел то, что искал, но не проявил осторожности, или его раньше вычислили, это совсем уж маловероятно. Его и самого без хрена не съешь, а под прикрытием Сильвии, если она по-прежнему на нашей стороне. Вот это действительно. А на чьей стороне ей теперь имеет смысл быть? К большевикам перекинуться? К большевикам не знаю. А разве у нее других старых друзей не имеется? Ну? Шульгин прикусил губу, посмотрел на Воронцова с каким-то новым выражением. Взял из зеленой софьяновой коробки сигару, долго ее раскуривал. Воронцов терпеливо ждал. — Снова агры? — спросил, наконец, Сашка. — Откуда им взяться? Антон же говорил. — Вот уж к чьим словам я бы всерьез не относился, — ответил Воронцов. — Я его знаю несколько дольше, чем вы все. Он врать-то никогда впрямую не врет. Ну и правда его такая. Капитан изобразил движением пальцев спиралеобразную фигуру. Да и просто ошибиться мог наш инопланетный друг. Агры там или не агры, а то по кручу и кто Ну, а в таком варианте что от нас зависит? Вот этого, Саш, я не знаю. Впервые за время беседы голос Воронцова прозвучал без обычного оптимизма. Тут уж так. Делай, что должен, случится, что суждено. Давай прервемся, если больше чаю не хочешь. Пойдем прогуляемся. Он повел Шульгина на пирс, а оттуда в мастерские. По его приказу очередной робот, выскочивший из караулки на высокое крыльцо, открыл высокие, достаточные, чтобы проехал товарный вагон, стальные ворота. Воздух в туннеле был сырой, пахнущий ржавым железом и мокрым бетоном. Вдоль стен до сводчатого потолка громоздились штабеля знакомых зеленых ящиков поблескивающие в солнечном свете рельсы упирались во вторые теперь уже деревянные ворота. Грубо обтесанные почти черные бруси наводили на мысль, что когда-то они служили шпангоутами и бимсами на химовских или лазаревских фрегатов. здесь просто винтовки и патроны готовы к отгрузке. «Сегодня-завтра перекинем на армейские склады, чтобы место не занимали», — на ходу пояснил Воронцов. «Главное у меня дальше». Левашов перед отъездом в Москву протянул с парохода по гаузу толстые бронированные кабели, а в подземных галереях, способных выдержать, наверное, и ядерный взрыв средней мощности, смонтировал три репликационные камеры, размерами и видом напоминающие клетки для содержания тираннозавров. Собственно, они и являлись клетками, вертикальные прутья которых были изготовлены из токопроводящей керамики, а горизонтальные из медных в две ладони шириной, особым образом изолированных из заземленных полос, подключенных к генераторам высокого напряжения и судовому компьютеру. Первая камера была до половины заполнена светло-коричневыми кожаными мешками размером с полведра каждой. Их горловины были стянуты витыми шнурами, опечатанными свинцовыми пломбами. Знакомая тара. Так упаковывались золотые червонцы, которые царское министерство финансов отсылало в виде субсидий среднеазиатским ханам, бекам и мирам еще во времена покорения Туркестана по 100 тысяч рублей в каждом. Тут тон 15. Еще раз кнопку нажать будет 30. Пора вывозить. Только куда? Воронцов выглядел озабоченным. Похоже, они уже перестарались. Лучшего в мире русского золота наштамповали столько, что скоро могла встать проблема, которая довела в 17 веке до краха Испанское королевство. Для сокровищ, доставляемых из Америки, в тогдашней Европе просто не хватало товаров. Сейчас, конечно, так вопрос не стоял. Скорее наоборот, мир испытывал недостаток драгоценного металла. Но нужно было найти способ грамотного, не ломающего мировую финансовую систему его использования. Андрей как раз и должен был в эту сторону подумать. Сильвия в Англии какой-то захолостный банчок приобрела, малоизвестный на грани разорения, с оборотом 1100 фунтов в год. Если сообразить, как твое золотишко в его и перекинуть и происхождение замотивировать, проблемы не будет. Шульгин с трудом приподнял мешок, который весил раз в десять, тяжелее, чем выглядел. Прочитал выдавленные на пломбе цифры и буквы. Номера вот на всех одинаковые. Но это не вопрос. Люди, которым живые деньги нравятся, на такую ерунду внимания обращать не станут. Я тем более не понимаю, в чем проблема. Перекинуть их можно вне пространства, оформить как вклад того же самого сыра Ньюмана. Так да не совсем. Я уже думал. Факт ввоз, ты как легализуешь? Я личных правил не знаю. Но ведь через таможню оно должно пройти. Какие-то пошлины заплатить надо, налоги, еще что. Не может же быть, чтобы вчера банк нищим был, а сегодня с Ротшильдами конкурирует, и никого этот парадокс не интересует. На то адвокаты есть. Наймем, заплатим, взятки рассудем, сколько спросит. Я другого боюсь. Расшевелим мы еще одно осиное гнездо, Напугаемый империалистов финансовой экспансии. Я занятия по политэкономии исправно посещал. Диплом университета марксизма-ленинизма с отличием имею. Воронцов снова устал как говорилось в их молодые годы, прикидываться шлангом. Там у них на Западе всякие финансовые империи. Рокфеллеры, кун и лебы, дебирсы опять же. Они что, позволят захолустному банку в их охотничьи влезть? Не они ли нам намёк дали, когда торпеду в борт воткнули? А если мы не поняли, второй намёк может оказаться понагляднее. Разговор Шульгину начинал нравиться. Воронцов мыслил точно в ту же сторону, что и он сам. Только по укоренившейся привычке подходил к проблеме из-за угла. Предоставляя собеседнику инициативу вносить предложение, в случае чего за них отвечать. — А ты записные книжки Ильфа читал? — Ну... С некоторым недоумением ответил Воронцов. Так там Яшка, а не сфильд, что ответил римскому легату. Это мы еще посмотрим, кто кого распнет. Показывай дальше свои закрома. Следующая камера была под потолок заполнена картонными и деревянными ящиками всевозможных форм и размеров с надписями на всех языках цивилизованного мира. И это у меня очередная партия ширпотреба. Якобы экспортный товар для насыщения потребительского рынка. Тут же нищета страшная. Шмотки всякие, швейные машинки, примусы, мясорубки, посуда. Из электротехники кое-что. Внедряю в жизнь культурную модель ускоренной модернизации по образцу Арабских Эмиратов. Да и я уж видел. Хорошим народ приспосабливается легко. Жалко с электричеством здесь плоховато, а то бы прогресс еще быстрее пошел. Шульгина вдруг осенила мысль, над которой они бились довольно долго, но так и не нашли пока приемлемого решения. «Стоп, Дим, а не дураки ли мы?» «Допускаю. А в чем именно?» «Да вот в том. Олег нам голову заморочил, а мы сами подумать не собрались. Когда уходили из замка, он убеждал, что нужно забить трюмы образцами чего угодно, от танков до батареек Марс, ибо мы можем оказаться в таких местах и временах, где не будет ничего». «Правильно, вот сейчас у нас все и есть, номенклатуры более чем в тридцать тысяч единиц». Шульгин кивнул и назидательно поднял палец. «Но попав под магию принципиально верной идеи, мы словно бы разучились мыслить, мы же находимся вместе месте и времени, где кое-что все-таки есть, и не только вещи. Уловил?» Воронцов выглядел растерянным. «В принципе, да, а конкретнее?» «Здесь мы мореходец-то наш. Среди всяких интересных и приятных изделий, которые иногда лучше тех, что мы имели дома, есть такая универсальная вещь, как бумажные деньги. Мы бьемся над вопросом, как незаметно разменивать на них золото, банки вон даже приобретаем, а проблема-то решается». «Номера. Забыл? Сотню-другую фунтов сдублировать можно, а если тоннами?» Сашка весь случился самодовольством. Мол, вот вам, я сообразила то, что казалось неразрешимым в принципе. Он не спешил, он растягивал удовольствие. Размял сигарету, подчеркнул тщательно. Сделал три затяжки с таким смаком, будто неделю не курил. от чего нас зациклило? Именно на дублировании. Потому что Антон нам это подсказал. Своими мозгами шевелить разучились. Сделал еще одну паузу. А делов -то только и всего. Внедриться в непространственным каналам в и хоть Ротшильда, хоть Вандербильда, хоть Федеральной резервной системы и выгрести оттуда столько, сколько нужно. И пусть ловит конский топот. Мы богатеем в меру потребностей, а наш враг, соответственно, беднеет, вплоть до банкротства. Больше объяснять не было нужды. Но Воронцов не был бы самим собой, если бы стал восхищаться, хлопать Сашку по плечу или иным любым способом изображать свое отношение к действительно гениальной по простоте идее. «Угу», — сказал он задумчиво, — «выходит, от идейной классовой борьбы переходим к банальной уголовщине». Естественно. Но если ты докажешь, что гуманнее убить противника, чем отнять у него какую-то часть денег, я немедленно снимаю свое предложение. Ладно, над нравственной стороной проблемы я на досуге еще поразмышляю. А вообще ничего, наглядный пример творческого преодоления стереотипов мышления. В устах Воронцова и эти слова прозвучали по нигерикам. И если даже у банкиров переписаны номера каждого один знаковых кладовых, Нынешний уровень развития коммуникации и связи не позволяет своевременно отследить каналы выхода в обращение таинственно исчезнувших бумажек. Его хорошо. Третья камера удивила Шульгина тем, что в ней на полу, на грубых деревянных стеллажах, на площадке двухосной железнодорожной платформы громоздились явные электрические приспособления. Электромоторы, распределительные щиты – Мотки бронированного кабеля, всевозможные амперметры, вольтметры и иные подобные устройства. А это что? План гуэл решил в пределах Крыма воплотить? Не совсем. У меня планы куда грандиознее, чуть позже расскажу. Это разговор особый и долгий. Все, что нужно, я тебе показал. Опрочем, поговорим за завтраком. Воронцов поддергнул обшлаг синего кителя, взглянул на часы. До подъема флага 15 минут. Пора на корабль.